228. Сын мой, огнём овладеть надо. Ибо когда он растёт и все действия становятся насыщенным, то действия дисгармоничные несут с собой разрушение. Огненная сила растерзает своего обладателя и разрушит и пережжёт его организм. Контроль над своими чувствами, мыслями становится неизбежным и обязательным. Огненную силу можно умерить, но при условии власти над ней. Ведь задача эволюции заключается в том, что человек овладевает её дарами. Дар речи великое достижение, но только сумасшедшие контроль над ней не имеют, равно как и над своими движениями и мыслями. Всякая степень нервной неуравновешенности указывает на ту или иную степень отсутствия власти над собой. Что бы ни происходило внутри или вовне, потери самообладания ничем никак и никогда оправданно быть не может. Лучше потерять все, но схранить власть над собою, нежели что-то приобрести путем ее потери. Потому будем считать, что нет ничего в мире, что бы стоило потери равновесия. В конце концов, все не наше, лишь качества завоеванные, наше ценнейшее достояние. не устанем трудиться над ними и о духовных одеждях своих следует позаботиться. Духовные одеяния наши есть те оболочки, которые будут облекать сущность нашу после того, как физическое тело будет сброшено. Можно яро представить себе её красоту или безобразие, не подлежащие замене, ибо будут они выражением внутренней сущности человека.